Глава вторая «Вы опоздали?» — укоризненно сказал я девушкам, пропуская их в кабинет. «Мистер Вульф ждал вас к шести часам. В это время он спускается из оранжерея, а сейчас уже на двадцать минут больше. Теперь он удалился на кухню и занялся операциями с солониной. Они сели, и я принялся их рассматривать». Вы имеете в виду, что он ест салонину? спросила Мариэлла Тимс. Нет, это будет позже. Он готовит из неё хеш. Во всём виновата я, сказала Джанет Николс. Я вернулась только к 5 и была в одежде для верховой езды, поэтому мне пришлось переодеваться. Извините. Она не слишком походила на прекрасную амазонку, не то чтобы она была Плохо сложена. Нет. Она была довольно миниатюрной, с красивой фигурой, но её бледное лицо скорее наводило на мысль о подземке, нежели о верховой прогулке. Не скрою, но так ли иначе я ожидал чего-нибудь неординарного. Ведь Бэс Хадлстон подозревала, что эта девушка была автором анонимных писем, и кроме того, придумала ушастого карлика и вечеринку великанов. Я был сильно разочарован. Она выглядела как школьная учительница, или точнее сказать, как заурядная школьная учительница без будущего. Мариэлла Тимс напротив, нисколько не разочаровала меня. Она меня раздражала. Её волосы начинались далеко над изгибами бровей, что делало брови ещё выше и шире, чем они были, и придавало всему лицу вид возвышенный и одухотворённый. Но её глаза были страшно застенчивы, и это ей ужасно не шло. Если у вас вид возвышенный и одухотворённый, вам нет нужды чего-то стесняться. Если, конечно, в ваших мыслях Не содержится ничего постыдного. Кроме того, у неё был сильный южный акцент. Саланина. Поверьте, я не брежу по ночам баталиями гражданской войны, и уж во всяком случае моя сторона победила. Но эти южные красотки, их акцент звучит как намеренный вызов. Это задевает? Да, и ещё раз да. Я родился и вырос на севере. Пойду посмотрю, не удался ли его вызволить, сказал я и двинулся через холл на кухню. Надежда заполучить Вульфа, чтобы он пришёл и занялся делом, ещё теплилась, покуда он не успел погрузить свои руки в мясо. Хэш, вернее то, что должно было им стать, лежало на блюде на столе, а Фриц и Вульф стояли по обе стороны и что-то обсуждали. При моём появлении они посмотрели на меня так, словно я ввалился на заседание кабинета министров в Белом доме. "Они здесь", объявил я. "Джанет и Мариэлла". Взглянув на лицо Ульфа в тот момент, можно было ставить 100 против одного, что сейчас он прикажет мне передать девушкам, чтобы они приходили завтра. Он уже открыл рот, Но в этот момент за моей спиной распахнулась дверь и через кухню проплыла. «А-а-а! Так это здесь готовят хэш из солонины?» Воспроизвести акцент я больше не пытаюсь. Вслед за голосом мимо меня продефилировала его обладательница. Она подошла прямо к Вульфу и наклонилась, чтобы взглянуть на блюдо с мясом. «Извините!» произнесла она так, как я всё равно не смогу передать на бумаге. Но хеш из сыланина это мой конёк. Тут ничего нет, кроме мяса, да? Как видите, буркнул Вольф. Но оно нарезано слишком мелко. Вольф окинул её хмурым взглядом. Я чувствовал, что его раздирает противоречивые чувства. Присутствие особы женского пола на кухне было кощунством. Женщина, критикующая его элифрице кулинарное искусство, была оскорбительницей вдвойне. Но солонина являлась в жизни Ульфа одной из самых сложных проблем, доселе так и не разрешённой. Как смягчить солёный привкус, сохранив её уникальный букет? Как избавиться от её сухости, этого вечного проклятия, и чтобы она при этом не раскисла? Теории и эксперименты длились годами. Он насупился, но не указал Мариэлл на дверь. Это мисс Тимс, представил я. Мистер Вулф, мистер Бреннер, А мисс Никлс находится сейчас в нарезана слишком мелко, в каком смысле? впервые спросил Вулф. Это не нежное свежее мясо, которое может потерять сок. Только, пожалуйста, успокойтесь. Ладонь Мриэллы легла на его руку. Оно ещё не погублено, просто было бы лучше нарезать его чуть крупнее, но на такое количество мяса Картофеля, пожалуй, многовато. К тому же, если у вас нет трибухи, вам не удатся. Трибухи? проревел Вулф. Да-да, кивнула Мерел. Свежей свиной трибухи в этом-то весь секрет. Слегка обжаренной в оливковом масле с луковым соком, силы небесные. Вулф стоял, уставившись на Фрица. Ничего подобного я прежде не слышал. Это никогда не приходило мне в голову. Фриц, а? Фриц задумчиво наморщил лоб. Не исключено, что в этом что-то есть, согласился он. Можно попробовать в качестве эксперимента. Вульф повернулся ко мне, быстро приняв решение. Арчи, Позвони Крэтцмейеру и спроси, есть ли у него свиная требуха, 2 фунта. Позвольте, я помогу вам, сказала Мариэлла. Здесь требуется некоторая сноровка. Так и случилось, что моё первое и довольно близкое знакомство с Джанет состоялось в тот же день. Я решил, что для поездки на рынок за требухой было бы неплохо взять с собой компанию. И так как Мриэлла прилипла к Вулфу, а он во всяком случае на время эксперимента к ней, я прихватил Джанет. К тому времени, когда мы вернулись домой, я окончательно утвердился в мысли, что она не виновна. Хотя, впрочем, и с самого начала я не был склонен считать её в чём-либо виновной, поскольку не мог поверить, что кто-то, кто не является очевидным монстром, способен на авантюру с рассылкой анонимных писем признаюсь также что она не поразила меня живостью ума и была рассеяна в разговоре что однако при данных обстоятельствах было не удивительно так как она по всей вероятности знала чему обязана своим приглашением к вульфу я вручил засявшим на кухне виртуозам по изготовлению солонины трибуху И поспешил вернуться в кабинет, где оставил Джанет. На обратном пути с рынка я рассказывал ей о гибридизации орхидей и теперь подошёл к столу, чтобы взять стопку селекционных карточек, которые собирался показать ей, как вдруг заметил, что со стола кое-что исчезло. Поэтому, предоставив ей разглядывать карточки, я вернулся на кухню к Вулфу и спросил: «Был ли кто-нибудь в кабинете в мое отсутствие?» Он стоял возле Мариэллы, наблюдая за ее манипуляциями на разделочной доске. Я услышал в ответ лишь рычание. «Никто из вас не покидал кухню?» — не отступался я. «Нет!» — произнес он коротко. «А что?» «Кто-то умыкнул мой леденец!» — ответил я и... И оставив Вулфа с друзьями по песочнице, вернулся в кабинет. Джанет сидела и перебирала карточки, раскладывая их на коленях. Я встал перед ней и дружелюбно осведомился: "Что вы с ней сделали?" Она подняла глаза, в таком ракурсе, с поднятым вверх лицом, она казалась почти хорошенькой. "Что я сделала? Что?" С карточкой, которую взяли с моего стола, это единственный имеющийся у меня ваш портрет. Куда вы её дели? Я не Она осеклась. Я не брала? наконец произнесла она с вызовом. Я сел и укоризненно покачал головой. Выслушайте меня внимательно. Не стоит лгать, мы ведь друзья. Мы плечом к плечу преследовали дикую кабанию трибуху в её логове. Снимок моя собственность, и он мне нужен. Может быть, он случайно соскользнул в вашу сумочку? Взгляните. Его там нет. С новой ноткой гнева в голосе и с новым приливом краски к щекам, она сделалась ещё лучше. Левой рукой она прижимала лежавшую на стуле сумочку. Позвольте, я проверю. Я направился к ней. Нет, воскликнула она. Его там нет. Она положила ладонь на живот. Он здесь. На мгновение я замер, решив, что она его проглотила. Затем я вернулся в кресло и сказал: "Ладно. В любом случае вам придётся его вернуть. Есть 3 варианта. Выбирайте. или вы достанете его сами или это сделаю я или я позову Мариэлу и буду держать вас пока она будет вас обыскивать первое кажется мне наиболее приемлемым для леди я вернусь пожалуйста не надо она ещё крепче прижала ладонь к животу ну пожалуйста это моя фотокарточка на этой фотокарточке Действительно изображены вы. Но отсюда не следует, что это непременно ваша фотокарточка. Её дала вам мисс Хэдлстон. Я не видел причин отрицать очевидное. Да. Её дала мне она. И она сказала вам, она она думает, что это я рассылал эти ужасные письма. Я знаю, она в этом уверена. Это твёрдо ответил я: "Уже другое дело. И им занимается мой шеф. Меня же интересует только фотокарточка. Возможно, она действительно примечательна лишь тем, что на ней изображена девушка, которая придумала Ушастого карлика и вечеринку великанов. В таком случае, если я попрошу мистера Вулфа, он скорее всего её вам отдаст. Я даже допускаю, что мисс Хадлстон могла эту фотографию украсть. Почем знать? Она не сказала, откуда ее взяла, но в данный момент вы стащили ее с моего письменного стола, и я хочу, чтобы вы ее вернули. Вы можете сделать себе другую, а я нет. Итак, мне позвать Мариелло? Я повернул голову и сделал вид, что готов завопить. Нет, воскликнула она, встала со стула и, повернувшись ко мне спиной, принялась проделывать странные телодвижения. Когда она протянула мне фотографию, я сунул её под пресс под пиано столе Вульфа и стал помогать ей подбирать с пола селекционные карточки. Посмотрите, что вы наделали, сказал я. Вы всё перепутали. Чтобы привести их в порядок, придётся теперь изрядно повозиться. На какое-то мгновение мне показалось, что сейчас польются слёзы. Но этого не произошло. Мы провели вместе час, не так, чтобы весело, но довольно мирно. Я избегал заговаривать о письмах, потому что не знал, какую линию расследования собирается избрать Вулф. Наконец он принялся за дело. Но выяснилось, что линий попросту нет. Минуло уже 9 часов, когда, успешно расправившись с хешем и гарниром, мы собрались в кабинете. С хешем всё оказалось в порядке, он получился на славу. Вулф уничтожил 3 порции и, разговаривая с Мариэлой, чем занимался большую часть трапезы, не только был снисходителен, но и выказывал определённое уважение. В начале, правда, произошёл один неприятный эпизод, когда Джанат не захотела положить себе хеша, и Фрицу было велено нарезать для неё ветчины. Ты не ешь, потому что это готовила я? Обиженно сказала тогда Мрила. Джанат запротестовала, уверяя, что просто не любит саланину. Позже в кабинете стало ясно, что секретарша И ассистентка по организации праздников не питали друг друга особо нежных чувств. Нет, они не обвиняли друг друга в написании злонамеренных писем. Открытой враждебности не было, но несколько взглядов, которые я приметил, отрываясь от записной книжки, и интонации, с которыми они обращались друг к другу, свидетельствовали, что достаточно поднести спичку, и произойдёт вспышка. Вульфу, насколько я мог судить, не удалось выяснить ничего, кроме набора несущественных фактов. Обе девушки проявили, мягко говоря, сдержанность. По их словам, Бэс Хэдлстон была весьма удовлетворительной патронессой. Они признавали, что её прославленная эксцентричность временами усложняла им жизнь, но увольнение им не грозило. Джанет работала у неё 3 года. Мрилла 2 и ни та, ни другая не имели ни малейшего представления о том, кто бы мог рассылать эти страшные письма. А в Рагах, без Хэдлстон, им ничего не было известно. Да, конечно, её выходки задевали некоторых заживоя, и за последние месяцы к канцелярским принадлежностям Джанет имели доступ многие люди. но чтобы кто-то мог посметь, чтобы кто-то мог решиться и так далее и тому подобное. Да, они знали Элен, дочь миссис Джервис Хоррокс. Она была близкой подругой Мариэллы. Её смерть стала страшным потрясением, и они достаточно хорошо знают доктора Алана Брейди. Он преуспевает, приятен в общении и имеет прекрасную репутацию. Он частенько совершал верховые прогулки вместе с одной из них или с Бесс Хаддлстон. Школа верховой езды? Нет. Бесс Хаддлстон держит лошадей в конюшне у себя в Ривердейле, и доктор Брейди нередко заглядывает к ним по пути из медицинского центра. Это всего в десяти минутах езды. Нет, Бесс... Хардлстон никогда не была замужем, у нее есть брат Дэниел, кажется, химик, человек совершенно не светский, который показывается в доме раз в неделю к обеду. Еще Ларри, ее племянник, молодой повеса, живущий у своей тетушки и получающий деньги неизвестно за что. И больше, вроде бы, никаких других родственников или настоящих близких друзей, Если, конечно, не принимать во внимание, что у Бесс Хэдлстон сотни друзей и знакомых обоих полов и всех возрастов. Это тянулось почти 2 часа. Проводив девушек в машине, я отметил, что за руль села Мариэлла. Я вернулся в кабинет и стал свидетелем того, как Вулф залпом выпил стакан пива и налил себе новый. Фотография обвиняемой Если она вам нужна, там, под пресс-папье, сказал я. Девушке очень хотелось заполучить её обратно. Пока меня не было, она даже стащила её и спрятала в место, пожалуй, слишком пикантное, чтобы упоминать его в вашем присутствии. Мне удалось вернуть фотографию, каким образом неважно. Я ожидал, что она попросит её у вас. Но этого почему-то не произошло. Кстати, если вы предполагаете, что сможете распутать дело, занимаясь, будь тяно не ладно это дело. Чёрт меня дёрнул за него взяться. Вулф с сожалением вздохнул, определённый изопива, который только что проглотил. Завтра отправляйся туда и осмотрись. Думаю, во всём по вине слуги. Проверь пишущую машинку. Далее, племянник, поговори с ним и реши, есть ли надобность мне с ним встречаться. Если да, привези его и доставь сюда доктора Брейди, лучше всего после ланча. Будет исполнено, отозвался я. Около 2, уточнил он. А теперь, пожалуйста, возьми блокнот. Я продиктую письмо. Отправь его сегодня же вечером заказным профессору Мартин Гейлу из Гарвардского университета. Дорогой Джозеф, я сделал замечательное открытие или, вернее, проведал о таковом. Ты наверняка помнишь состоявшуюся между нами прошлой зимой дискуссию. Относительно возможности использования свиной требухи в связи с